Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Хранение ума и молитва Иисусова. Часть 1. Эпиграф. «Именем моим будут изгонять бесов». Евангелие от Марка, глава 16, стих 17. Эпиграф второй. «Берегите ум». Отец Иоанн Кронштадтский. Как пишет преподобный Макарий Великий, как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о Нем, должен будешь бороться со своей природой, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. А во время борьбы с этим навыком найдешь противящиеся тебе помыслы, и борющиеся с умом твоим, так как души, оставшиеся в естестве своем, по земле присмыкаются помыслами, а земле помышляют, и умых на земле имеет жительство свое. Сами по себе они думают, что принадлежат жениху, но не приняв елея радости, не возродились они духом свыше». Ибо князь мира сего, будучи некую мысленную тьмою греха и смерти, каким-то сокровенным жестким ветром волнует, наполняет и кружит непостоянными вещественными суетными помыслами всякую душу, нерожденную свыше, и умом, и мыслею, не переселившуюся в иной век, посказанному наше житие на небесах есть. И помыслы эти повлекут тебя и станут кружить тебя в видимом, от чего ты бежал. Тогда ты начнешь борение и брань, восстанавливая помыслы против помыслов, ум против ума, душу против души, дух против духа. Этим же истинные христиане и отличаются от человеческого рода, ибо отличие христиан состоит не во внешнем виде. и не в наружных образах, как многие думают, что в этом вся разность. От всех в людей в мире отличается новая тварь христианин обновлением ума, умерением помыслов, любовью и небесной приверженностью ко Господу. Все богоугождение и служение Богу зависит от помышлений. Преподобный Исихий добавляет к этому — Ум с умом невидимо сцепляются на борьбу, ум демонский с нашим. И тогда у нас появляется нужда каждое мгновение из глубины души взывать ко Христу Спасителю, чтобы Он отогнал ум демонский, растлевающий мечтанием наш ум и победу даровал нам, как человека любец. «Будь осторожен! Береги свой ум!» — говорил и отец Иван Кронштадтский. В работе о внутреннем христианстве написано так «Душа, воспринявшая в свое естество благодать Святого Духа, кружиться помыслами не может. Это для нее не свойственно. Она непрестанно погружает свой ум в волны молитвенной благодати и не носится в вихре кружений. Ум входит в небесную тишину благодатных помыслов. Но это дается не сразу». Нужен труд внимательной молитвы. Таково просвещенное учение святых отцов о возрождении души свыше и такого благодатный, неоспоримый признак возрожденной души. Потому святые отцы с таким жаром устремлялись из этой смертной тьмы мысленного кружения на путь возрождения своей души от Духа Божия, на путь покаяния. устремлялись от кружения в помыслах в благодатную тишину ума, устремлялись трезвением, вниманием и умной молитвой. Внимательная молитва творила с ними чудо, помогала им отыскивать свою умершленную душу, оживотворяла ее, снимала с нее пелены страстей, выводила из мрака смертного демонского кружения, озаряла немерцающим светом божества и вводила ум, в божественную тишину из земных человеков соделывала их небесными бессмертными ангелами. Так начинается наша борьба с духами бестелесными, злыми, коварными, которые ведут с нами неустанную борьбу посредством помыслов, вожделений и мечтаний. Как пишет епископ Феофан Затворник, «в движениях порочных сердца», и помыслах, средства истребить все это, непрестанная память о Господе и молитва к Нему. И так для возрождения души необходимо внимательная, умная и, очевидно, непрестанная молитва. Для этой цели по многовековому опыту многочисленного сонма святых отцов наиболее совершенной формой молитвы является краткая Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». При наиболее сокращенной форме ее произносят «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». А преподобный Серафим Саровский советовал во вторую половину дня присоединять к ней и молитву к Богородице «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Богородицы помилуй меня грешного». Вместе с тем следует знать — что легче приучить себя к непрестанной молитве, если постоянно повторять лишь одну ее форму, никогда не изменяя ее. Творение Иисусовой молитвы приносит овладевшему ею освобождение от суетных помыслов, умерение ума, обильные духовные плоды и очищает душу от страстей. Вот как об этом говорит преподобный Варсонофий Великий. Непрестанно призывать имя Божие есть врачевание, убивающее не только страсти, но и самое действие их. Ибо от призывания имени Божия враги обессиливаются, а зная это, не перестанем призывать имя Божие на помощь. Как врач взыскивает приличное врачевание или пластырь на рану страждущего, и они действуют, причем больной, и не знает, как это делается, так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как это совершается. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и недугов. Им украсим, им оградим себя, говорит и святой Иоанн Златоуст. Схиархимандрит Сафроний пишет, «Через молитву Иисусову приходит в сердце благодать Святого Духа, и призывание Божественного имени Иисуса освещает всего человека, попаляя в нем страсть. Как говорит святой Афанасий Александрийский, «Имя Господне Иисуса Христа из всех имен, из всего любимого под небесами, оно самое любимейшее и на земле, и в мире горнем, ибо в нем мы познали того, кто нас возлюбил вечной любовью и начертал нас на дланях своих, украсил свое божество нашим человечеством, ум наш создал своим престолом и тело своим храмом. Значение Иисусовой молитвы так характеризуется Симеоном, архиепископом Солунским. Она есть исповедание веры, подательница Духа Святого и Божественных даров, сердце очищения, бесов изгнания, Иисуса Христа вселения, духовных разумений и Божественных помыслов источник, грехов отпущения, душ и телес врачевание, милости Божий источник, единая Спасительница, как имя Спасителя нашего Бога в себе носящая. Как и всякую, И Иисусову молитву по ее способу творения можно подразделить на устную, умную и сердечную, с переходами между этими тремя ее ступенями. Притчу о Царстве Небесном и о закваске, которую женщина положила в три меры муки, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33, святые отцы объясняют так. «Царствие Небесное, которое... Внутри нас есть Евангелие от Луки, глава 17, стих 21, достигается преображением нас непрестанной молитвой также в три ступени. На первой ступени христианин осваивает привычку непрестанной Иисусовой молитвы лишь устами. На второй ступени молитва утверждается уже в уме, с непрерывным вниманием к ней. На третьей ступени размягчается и умиляется сердце, и молитва непрестанно творится, питая христианина миром и радостью. Приучать себя к Иисусовой молитве, конечно, лучше всего под руководством опытных в ней молитвенников, но таких так трудно найти. Тогда при отсутствии их можно руководствоваться соответствующей литературой по ней, которая довольно обширна, Много места уделяется Иисусовой молитве в пятом томе добротолюбия. Учение о ней изложено также в сочинениях Преосвященного Игнатия Бринчининова и отца Валентина Свинцыцкого. Увлекательное повествование о ней имеется в двух частях откровенных рассказов странника духовному отцу Своему. Обычно для начала молящимся рекомендуют включение в вечернее, а кто может, то и в утреннее правило, по сто молитв Иисусовых, отсчитывая их по четкам. В дальнейшем число их постепенно увеличивают. В Оптиной пустыни и в некоторых других монастырях монахи обязаны были в вечерней келейной молитве читать пятисотницу, то есть выполнять ее пятьсот раз. При этом всегда рекомендуется читать молитву в течение дня, когда для этого бывает возможность, за работой, на ходу, в постели и так далее. В откровенных рассказах странник вначале по указанию своего старца совершал ежедневно три тысячи молитв. Потом старец увеличил это число до шести тысяч и, наконец, до двенадцати тысяч. Странник был совершенно свободен от всяких житейских обязанностей и смог, хотя и с трудом, устно выполнять эти двенадцать тысяч молитв. Так овладел он вначале устной молитвой. а под конец получил и дар непрерывной сердечной молитвы. Как навыкнуть молитве Иисусовой? На этот вопрос епископ Феофан Затворник дает такой совет. Стать перед иконами в молитвенное положение можно сесть и, низведшее внимание туда, где место сердца, творить неспешно Иисусову молитву при памятовании присутствия Божия, так полчаса. Час и больше сначала трудновато, а когда навык приобретется, это будет совершаться как бы натурально, как дыхание. Для христиан, живущих в миру, в качестве руководства при начале чтения Иисусовой молитвы устами, можно иметь следующее наставление: о ней старца Отца Алексея Мичева: Молитву Иисусову, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилая грешного», грешную читать надо, но читать просто, совсем, совсем просто. В простоте вся ее сила. Нельзя думать ни о каком творении или сердечном делании и молитвы, как это было у святых отцов и у пустынников. Последнее является действительно трудным и великим подвигом, опасным для новоначальных и невозможным в миру. Чувство является уже от простого повторения великих слов молитвы, и через него появляется и молитвенное настроение. Одно имя Иисуса, произносимое с горячей любовью, будет само по себе очищать всего внешнего и внутреннего человека и само творить в душе его молитву, невзирая на окружающее. Как о любимом предмете всегда думает человек, так и о Господе, Должен он думать, носить его в себе, находиться перед его лицом и как бы в постоянной беседе с ним. Вначале наибольшее внимание надо обращать на слова «помилуй грешного». Эти слова надо читать в покаянии, простоте, с которой молитва должна читаться. И чувство покаяния предохранит душу от различных и подчас очень тонких и опасных искушений, прелестей. Молитву надо читать без счета, как можно чаще, где только возможно, на улице, у себя дома, в гостях, за едой, в постели, за работой и тому подобное. Дело не в обстановке, а в чувстве, с которым произносится великое имя Иисуса Христа. Читать молитву можно про себя или в уме. Надо читать ее в храме, когда не слышно, что читают, или непонятно, что поют. С течением времени — Внимание со слов помилами грешного переносится на слова Господи и Иисусе Христе, произносимые с любовью. Господь Иисус Христос, второе лицо пресвятой троицы, является нам наиболее близким и понятным. Спустя уже долгое время чувства и мысли переходят на слова «Сыне Божий. Эти слова приобретают в душе чувство исповедания. и любви к Иисусу Христу, как к Сыну Божию. В конце концов, все эти чувства соединяются в одно и получается полностью вся молитва Иисусова в словах и чувствах. Через Иисусову молитву будут освещаться Христом все житейские дела. Как хорошо и радостно бывает, когда солнышко светит. точно так же хорошо и радостно будет на душе, когда Господь при непрестанной молитве будет все сердце освещать. Эти наставления давались отцом Алексеем Мечевым, одной из своих духовных дочерей, которая по своей обстановке дома не могла вслух читать молитву. Для начинающих привыкать к молитве Иисусовой надо, кто только может, говорить ее устно, в полголоса или хотя бы шепотом. Преподобного в Великого спросили, «Как может человек непрестанно молиться?» Старец ответил, «Когда кто бывает наедине, то должен молиться устами и сердцем. Если же кто будет на торгу и вообще вместе с другими, то не следует молиться устами, но одним умом. При всем надлежит соблюдать глаза». для избежания рассеяния помыслов и сетей вражих. Отец Александр Стефановский рекомендует Иисусову молитву произносить очень медленно, вникая в смысл каждого слова и делая паузы между отдельными молитвами для собранности. Молитву он рекомендует выполнять по четкам, беря для начала не более ста молитв на один раз. По мнению архиепископа Варлаама Ряшенцева, молитва Иисусова, как и всякая другая молитва, получает силу не от механического произнесения святых слов, а от чувства смирения и сокрушения, от покаянного преподания к Господу за помилованием. О том же пишет и епископ Вениамин Милов. «Произношение имени Господнего всяким человеком должно быть напряженно внимательным, теплым, чистым, искренним, богобоязненным и благоговейным. Как видно из всего сказанного, особое значение при Иисусовой молитве имеет чувство, с которым произносится имя Господа Иисуса Христа. Непрестанному чтению молитвы Иисуса выучил своих духовных детей и старец отец Алексий Засимовский. Одной духовной дочери он говорил так — «Говори молитву Иисусову всегда, что бы ты ни делала». Приучать себя к непрестанной Иисусовой молитве настолько важно, по мнению оптинского старца в Арсенофе, что он рекомендовал своим духовным детям из иноков никогда не ложиться спать без чёток. Следует упомянуть также, что по свидетельству того же старца Иисусова молитва является вернейшим лекарством при излечении души от сильного душевного волнения, Его послушник однажды спросил старца, как поступает он, когда мрак и скорб со всех сторон охватят душу. «А вот, — отвечал старец, — сяду на этот стул и смотрю в сердце, а там полный мрак и буря. Я и начну повторять. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И что же? Полчаса не пройдет, смотришь в сердце, а там тишина. «Враг ненавидит молитву Иисусову». Можно считать, что к творению Иисусовой молитвы могут приучать себя не только иноки, но и миряне. Известно, что в творении ее преуспели, например, Константинопольский царедворец Константин, отец святителя Григория Салунского и русский государственный деятель начала прошлого века Спиранский. Следует вместе с тем всех предупредить — что чтение молитвы Иисусовой не исключает обычных утренних и вечерних молитв, усилий христианина по исполнению всех заповедей Божиих, своевременного покаяния при каждом грехе, истяжанию любви, смирения, послушания, милосердия и всех других добродетелей. Если нет таких усилий, то одно хотя бы и непрестанное творение молитвы Иисусовой будет бесплодным. И еще одно предупреждение необходимо сделать. Нельзя желать через творение Иисусовой молитвы сладостных, благодатных переживаний. И не это надо ставить себе целью, приучая себя к непрестанной молитве. Об этом так пишет архиепископ Варлаам Ряшенцев. «Услаждаться подвигами, хотя бы и молитвой Иисусовой, есть духовное сластолюбие». и погрешительные, так как источник сластолюбия кроется в похоти. Правильный путь таков. Всячески подвязайся, ищи через это не сладости, а мира и очищение совести от болячек и ран. Проси у Бога исцеления, сокрушения слез, но не веселья, не высоких экстазов, как у сектантов. Трепещи общение с Господом в святых тайнах, и моли его о даровании тебе, познание твоих немощей, спасительный страх, любовь к ближнему, терпение и тому подобное, но невысокую радость, говоря себе «я этого недостоин. Кроме того, все указанные смиренные чувства сами по себе заключают радость. Ищи через духовную жизнь просветление ума и сердца, но неприятных ощущений, хотя бы и в молитве. Не останавливайся на них, если они будут, а укрой себя от них.